но кое-что нужно и уточнить. В обстановке непроизводственного, неофициального общения на сквере бабушки-сверстницы, познакомившиеся когда-то девочками, вполне могут называть друг друга по имени. В какие-то моменты они даже, наверное, говорят друг другу «девочки». Другое дело в обстановке, когда вступают в силу отношения старшей и младшей по возрасту, по положению, о чем мы уже достаточно говорили. Как видим, так хорошо знакомое и привычное имя отчество требует соблюдения правил употребления к уважаемому, к старшему, к начальнику. Впрочем, из всякого правила есть исключение. Так можно встретить шутливое ироническое имя отчество применительно к маленькому ребенку, например, у врача или в гостях. А в понедельник утром гляжу, вторая койка, что пустовала в моей палате целую неделю, занята Лежит на ней мальчонка лет семи, лежит себе и помалкивает. «Звать-то тебя как?» — спрашиваю. «Митей?» «А по батюшке?» «Иванович?» «Пойдем тогда завтракать, Дмитрий Иванович. Идемте», — говорит. Работница, 1977 год, номер шестой. Подобное обращение уместно, конечно, по отношению именно к маленьким детям. Взрослее они могут чувствовать иронию. А в книге «Агния и Барто. Найти человека» есть такой эпизод. Во время Великой Отечественной войны Агния Львовна Барто посетила один из уральских заводов, где тогда работали только женщины, старики да дети, вместе с писателем Павлом Петровичем Бажовым. Барто пишет. Я удивилась, когда Павел Петрович без тени улыбки назвал паренька лет тринадцати Алексеем Ивановичем. Оказалось, что Павел Петрович, узнав о мальчике, перевыполнившем норму, стал величать его по отчеству. Таким образом, мальчику было выражено особое уважение, признание его взрослости. Но это, естественно, случай называния нетипичный. О том, как сочетается имя-отчество и имя сты «ты» и «вы» формами общения, мы уже говорили в своем месте. Встречается у русских обращения и именование только по отчеству. Егоровна, Васильевна, главным образом среди пожилых людей, чаще жителей деревни. Председатель решился, была не была, в присядку. Раскинул руки, отставил ногу, потом другую, и пошел вокруг бригадирши. А та старалась, отбивала чечетку, передергивала плечами. «Хватит, Сидоровна, уморила ты меня! Чего, Иваныч, хоть молодость вспомним!» Сорокин... Продолжение подвига. Отчество, как самостоятельная форма, обладает сложной, двойной и как будто бы противоречивой характеристикой. В нем есть оттенок одновременной и уважительности и фамильярности. Эта двойная специфика становится понятной, если мы припомним, что в ситуации, когда употребляется обращение и вообще любое выражение речевого этикета, действуют двое — говорящий адресант и его собеседник адресат. Сниженный, фамильярный оттенок обращения отчества исходит от адресанта, носителя просторечия. А оттенок уважительности принадлежит адресату, направляется ему. Видимо, поэтому такое обращение возможно со стороны пожилого крестьянина, рабочего, и к сравнительно молодому человеку, уважаемому специалисту. Так пожилые рабочие на одном из нефтепромыслов называли своего двадцати летнего начальника инженера Михалыч. Еще пример. Пожилой колхозник обращается к молодому агроному. — Гляди, Акимыч, Печка бегом к нам побежал. Что за оказия? Действительно, Петька торопливо бежит, придерживая одной рукой зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит. — Дедушка! Владимир Акимыч, там! Там два дерева срублены, большие! Троепольской Гришка хват. Устроился я прекрасно в каюте под рубкой, по левому борту, хозяином который был сероглазый Щербина, которого все звали Афанасьичем, хоть и был он молод, лет двадцать пять, наверное. Казаков долгие крики. В последнее время учащаются случаи обращения по отчеству со стороны подростков к своему наставнику, к спортивному тренеру, далеко еще не пожилому, а часто и молодому, с оттенком большого уважения и любви. Например, мне сказали, что основных спортсменов сегодня нет, и что передо мной новички. Признаться, сам бы не догадался, ездят ребята лихо. К нам подошел один из них, ведя мотоцикл на поводу, и с досадой сообщил...